Тарталетка. Бабушка, папа и папина симпатии тетя Лена заметили, что у меня появился новый клястер для марок. И догадались, кто его подарил. Мама, которая теперь с нами не жила. И соседи догадались. И тетя Варя медсестра, и дядя Жора самогонщик. Но ничего мне не сказали. Только посовещались на кухне в субботу, пока капал самогон. И подарили спиннинг. с катушкой. «Такой хотел? Мы же видели, как ты на Борькин смотришь». Дядя Жор улыбался и смотрел то на меня, то на свой стакан на просвет. Спиннинг был почти как сокровище. Мало кто из рыбаков имел. Все переметами таранку и судаков ловили. А на удочку с причала только бычок шел. А что бычок? На рынке два рубля ведро. Ну, три, если крупные «Спасибо!» Завтра же наловлю, вот увидите. И поставил будильник на три утра, а лег спать в семь вечера. И пошел по трамвайным путям в порт. По дороге накопал червей на белой даче с саперной лопатой. Пришел и расположился. Там был длинный бетонный мол. И много людей в полумраке и в абсолютной тишине. Если не считать негромкого плеска волн и тихих вздохов огромных кораблей у причалов. У меня не было никакой сноровки со спиннингом. Поэтому первый раз я забросил совсем криво и запутал лески соседям. Они повозмущались шепотом, но не зло. Помогли распутать и забросить как надо. Дальше пошло гладко, пока не вытащил довольно крупного сазана. Соседские снасти опять спутались, но никто не ругался. Они понимали, что такой лов — редкость. И я понимал. Поэтому ощутил, как бьется сердце. и потом еще трех выловил. Но ты даешь, Михалыч. Кормилиц, чтоб я так жил. Все восхищались моим уловом, а я сказал с важностью. Ну все, я спать пошел. Бабуля, разбудишь через час. У меня встреча. Папа был на работе. На заводе «Азовсталь» в первую смену. Встреча с мамой была в театральном сквере. От тебя так интересно рыбой пахнет, Михалыч. Вообще-то я набрызгался папиным шипром. «У меня теперь спиннинг, мам!» «Спиннинг? О!» — мама задумалась и придумала. «Пойдем в ресторан. Будешь сопровождать меня, как даму, и осваивать этикет первого взрослого свидания». Зал был огромный, с лепниной, тяжелыми портьерами и ковровыми дорожками. Мы притормозили, и мама шепнула. «Вон у окна свободный стол. Держись от меня слева, на полшага впереди. Подойдем». Отодвинешь стул для меня. Подождешь, пока я сяду. Сам сядешь напротив. Принесли меню. Я подал его маме, а сам стал разворачивать крахмальную салфетку. Салфетку не трогай, пока не принесут еду. Я заказал рыбный паштет, суп и судака в польском соусе. и я заказал. Пока ждем, нужно разговаривать, Михалыч. о чем? Если свидание первое, то о погоде, общих знакомых. Или об этой вон посуде и спину держи прямо, жестикулируй сдержанно, смотри в глаза. Глаза ее были веселые, и обучение шло легко. А как о посуде говорят? Можно потрогать ногтем вот так, она пощелкала подставочную тарелку и пустой бокал, и сказать. О, саксонский фарфор, о, чешское стекло. Или, о, это не саксонский фарфор, но тоже приличный. Потом начинаем мне пересказывать книжку про фарфор и стекло. Помнишь, тебе дарили такую? А я буду складывать ладошки. Как интересно, Михалыч, вы такой знаток, просто прелесть. Не то, что ваш друг Борис». Мама шевелила ресницами и тихонько смеялась. «Я даже не сразу понял, что ваш лучший друг Борис – это мой друг Борька. Принесли паштет, разложенный по маленьким золотистым тарталеткам». Я вспомнил про салфетку и начал прилаживать ее себе на грудь ни в коем случае только на колени а из тарталетки ешь только содержимое самой и не ешь не положено но она вкусная я успел откусить и довольно красивой по форме вот этим и воспитывается сдержанность михалыч кстати как поживает твоя симпатия танечка Было и про не наклонять тарелку с остатками супа, и про не расставлять широко локти, и про всякое такое. Но больше всего мне запомнилось про сдержанность и тарталетку, которые нельзя.